Глава 42. Каждый раз, вспоминая эту встречу с бьорном с Веней и Зигрун, Каспар испытывал чувство отвращения. Она была грязной, отвратительной, мерзкой. Он ничего не сказал, но чувствовал себя так, словно его не только испачкали грязью, но он и сам заморал себя. Он не должен был выслушивать все эти гадости. Нет, он должен был их выслушать, потому что не хотел потерять Зигрун, не зная, что уже потерял ее». Ему пришлось самому испачкать себя грязью. Теперь эта грязь вошла в его жизнь. Зигрун в его жизни больше не было, а грязь осталась. За время знакомства с Бьерном он научился мягче судить о нем. Каким бы жалким и убогим не казался ему этот народнический национализм, это был его мир, и он хотел удержать в нем свою дочь Зигрун, которую любил. Так ведут себя все родители, любящие своих детей. Если же родители создали некий параллельный мир или антимир, они тем более стремятся удержать в нем своих детей, чтобы их труды не были напрасными. Что касается монолога бьорна, то, возможно, он давно уже ждал случая наконец-то высказать свои взгляды представителю другого мира. Каспар пытался представить себе, как живется Зигрун в ее семье. Дом пастора, в котором он вырос, тоже был своего рода параллельным миром или антимиром, и в 16 лет он выступал в роли мятежника, отказывался от воскресного посещения церкви, от участия в работе евангелической молодежной организации, от ежевечерних чтений из Библии, от нравственных воззрений матери. Пыталась ли и Зигрун отвоевать относительную независимость от националистского мира родителей, Храбрости ей было не занимать, но какие у нее с ними были отношения? Насколько они были близки ей, а она им? Он видел бьорна во всей красе, устрашающе грозным и громогласным, а Свеню — суровой и безмолвной. Была ли эта ситуация исключением, или они всегда вели себя с дочерью настолько авторитарно, что у нее появилось действительное желание освободиться?» Его родители еще были сторонниками авторитарного стиля воспитания. Родители его знакомых и сотрудников уже иначе подходили к этому вопросу. Они не хотели подавлять волю своих детей, а стремились стать их друзьями, с пониманием относились к их желаниям и поступкам, помогали им делом и советам, но не требовали, не приказывали и тем более не наказывали их. Они принимали их сторону в конфликтах с учителями и всеми, на кого они жаловались по тому или иному поводу, проявляли сочувствие, поддерживали и утешали своих детей в их первых любовных муках. А если подружка сына оставалась у него на ночь, они встречали ее на следующее утро завтраком. Каспар часто думал о том, что постоянная опека родителей, исполненная жертвенной любви и заботой о чадах, должна мешать детям, стеснять их свободу, но это было не так. «Дети охотно принимают любовь и заботу и ждут, что жизнь встретит их с такой же заботливой любовью, и чтобы жизнь не обманула их ожиданий, они не спешат расставаться с родительским кровом. Если бьорн и Свеня именно так обращаются с Зигрун, ей будет трудно от них оторваться». От громогласного, грозного, запрещающего и карающего отца с его национализмом она могла бежать в другой мир, к роялю, книгам, первой любви, предметом которой, возможно, стал бы совершенно другой, тонкий, чувствительный, мягкий юноша. Каспар видел бьорна громогласным и грозным и мог представить себе свинью суровой и жесткой. Но он не исключал, что они могли иметь и проявлять другие стороны характера и свойства души, и дорожили Зигрун, как дорожат своими детьми и все левые, и зеленые, и либералы, которых он знал. Он то и дело представлял себе Зигрун. Увидев на улице девочку в юбке, он думал, «Интересно, Зигрун так и не носит джинсы? А при виде девочки в джинсах, может, Зигрун теперь уже носит джинсы?» Разбирая в магазине новые поступления он, приведя книги для юных читателей, думал, «Интересно, понравилась бы она Зигрун?» На концерте или в театре он теперь уже не мог не думать о том, как восприняла бы эту музыку Зигрун, а слушая фортепиано, молил Бога, чтобы Зигрун не бросила занятия музыкой. Он думал о ней в музее или в своем магазине, встречая Лолу, которую его сотрудница иногда приходилось брать с собой на работу – На кухне, когда что-нибудь готовил, в гостиной, когда включал вечером музыку, и в голове у него мелькало, уснула бы она под эту вещь. Время от времени он спрашивал себя, не может ли он что-нибудь предпринять, написать ей, послать ей книги, ноты, компакт-диски, подкараулить ее возле школы, поговорить с ее учителями, обзвонить учителей игры на фортепиано в Гюстрове, спросить ее родителей, как ему быть со следующим траншем, Но если бы Зигрун хотела, чтобы он вновь появился на ее горизонте, ей достаточно было бы снять трубку телефона и набрать его номер. То, что она этого не делала, хотя это было так просто, лишало его надежды на то, что она вновь войдет в его жизнь, когда вырвется из-под родительской власти». «Паула тоже не знала, что ему посоветовать. каспер навещал ее раза два в год, а когда они с мужем приезжали в Берлин на концерт или в театр, он присоединялся к ним, и они потом вместе ужинали. Практика перешла к Детлифу. Нина занималась фермерским хозяйством, они не поженились, но жили вместе». Паула несколько раз писала с Вене, приглашала в гости, но та не отвечала на ее письма. Среди пациентов Детлефа не было национал-поселенцев, но было несколько жителей Ломина, и от них Паула узнала, что там появилось еще и несколько ультраправых семей, а ренгеры все еще копят деньги на усадьбу. А Зигрун было известно лишь, что утром она едет в школу и возвращается после обеда и ходит, как и другие девочки в ломене, в юбке и блузке, а по праздникам в Дирндле. Играют ли в их доме на пианино, они сказать не могли. Да и как они могли знать это, если Зигрун играла на электрическом пианино в наушниках? Однажды Каспару показалось, что он видит Зигрун. Он ехал в автобусе, и она шла по тротуару. Он увидел ее со спины. Потом, когда автобус поравнялся с ней, она уткнулась в какую-то витрину, а когда снова повернулась, автобус отъехал уже слишком далеко. Каспар вскочил, нажал на кнопку «Стоп», вышел из автобуса и помчался назад. Потом замедлил шаги, чтобы немного отдышаться. Они сблизились и прошли мимо друг друга. Это была не она. Она вообще была не девочка, а женщина. Уже не молодая, хотя по фигуре и походке мало чем отличалась от подростка. Каспар почувствовал себя обманутым и разозлился на эту женщину, которая имела наглость ввести его в заблуждение, на водителя автобуса, выпустившего его в неположенном месте, на себя за то, что никак не мог выбросить Зигрун из головы, на Зигрун за то, что та исчезла из его жизни».